Глава четвертая. Русалье был не более чем народным преданием, детской сказкой, плодом грез, жившим на окраинах карт. Но сомневаться не приходилось. Ледяной дракон реален, и Мал отыскал его, как и оленя до этого. Все это казалось неправильным, как будто все происходило слишком быстро, и мы мчались навстречу неизведанному. Вдруг... Мое внимание привлек крик с лодки. Мужчина на ближайшем к морскому хлысту баркасе встал и нацелил гарпун. Но дракон ударил белым хвостом, рассекая волны, и стена воды обрушилась на корпус лодки. Та сильно накренилась, затем резко выровнялась в последний момент, и мужчина с гарпуном с размаху хлопнулся на задницу. «Отлично», — подумала я, — «дай им отпор». Теперь гарпуны полетели с другой лодки. Первый был пущен слишком далеко и бесполезно плюхнулся в море. Второй вонзился в бок морского хлыста. Тот свернулся, размахивая хвостом в разные стороны, а затем вздыбился, как змея. На долю секунды Русалье завис в воздухе. Полупрозрачные плавники, похожие на крылья, блестящие чешуя, и разъяренные красные глаза. С гривы стекали потоки воды, а массивная пасть разверзлась, открывая розовый язык и ряды острых зубов. Он обрушился вниз на ближайшую лодку, послышался громкий треск дерева. Утла и суденушка разломилась пополам, и мужчины оказались в море. Челюсти дракона сомкнулись на ногах матроса, и тот, крича, Исчез среди волн. Оставшаяся часть команды яростно гребла по кровавым водам, пытаясь доплыть до уцелевших лодок, где бы их втащили на борт. Я оглянулась на текелашки тобойного судна. Верхушки мачт скрылись в тумане, но я все еще могла различить свет фонарика Тамары на брамстенге. Очередной гарпун нашел свою цель и морской хлыст запел. Это был самый прекрасный звук, который я когда-либо слышала. Хор голосов исполнял жалобную, бессловесную песню. «Нет», — внезапно осознала я, — «это не песня». Дракон кричал, извивался и корчился на волнах, пока лодки преследовали его, пытаясь вытащить крючки гарпунов из его плоти. «Борись!» — мысленно молила я. «Если попадешь в его лапы, то уже никогда не познаешь свободы!» Но дракон уставал. Его движения стали вялыми, а крики — натужными и полными горечи. Их музыка тускнела и затихала. Какая-то часть меня желала, чтобы Дарклинг поскорее положил этому конец. Почему он медлил? «Почему не использовал разрез на Русалье и не связывал меня с ним, как с оленем?» «Несите, сети!» — крикнул штурмхонд. Но туман так сгустился, что я не могла разобрать, откуда доносится его голос. Со стороны правого борта послышалась череда глухих ударов. «Рассейте туман!» — приказал Дарклинг. «Мы теряем из виду лодки!» «Греши!» начали перекликаться друг с другом. Затем я почувствовала, как порывы ветра шквальных раздувают полы моего пальто. Туман развеялся, и у меня чуть не отпал челюсть от увиденного. Дарклинг и его греши продолжали стоять у перил правого борта, сосредоточившись на лодках, которые гребли прочь от китобоя. Но с левого борта появился будто из ниоткуда другой корабль. Элегантная шхуна со сверкающими мачтами и яркими флагами. На одном был изображен красный пес на фоне изумрудного поля, а на втором, ниже, бледно-голубым золотом, рывкианский двуглавый орел. Вновь раздался глухой стук. Я увидела, как за перила судна цепляются стальные кошки, абордажные крюки. Все произошло в мгновение. Откуда-то раздался вой, напоминавший завывание волка на луну. Люди начали перебираться через перила на палубу китобоя. К их груди были прикреплены пистолеты, а в руках блестели тесаки. Они выли и лаяли, как стая диких собак. Дарклинг обернулся, и на его лице застыло выражение недоумения и ярости. «Что за чертовщина творится?» — спросил Мал, пока мы пятились под бизань мачту, обеспечивающую нас хоть и скудной, но защитой. «Не знаю. Либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое». Мы встали спиной к спине. Мои руки были закованы, его связаны, и у нас обоих не было никакой возможности защищаться, пока на палубе разворачивался бой. Гремели выстрелы пистолетов. Воздух ожил от всполохов пламени инфернов. «Ко мне, псы!» — прокричал штурмхонд и кинулся в гущу толпы с саблей в руке. Грешей со всех сторон обступали лающие, скулящие, рычащие люди. Уже не только с перил шхуны, но и с такелажики китобоя. Это люди штурмхонда. «Штурмхонд предал!» Дарклинга. Корсар определенно потерял рассудок. Да, их было больше, чем грешей, но количество не играло никакой роли в бою с Дарклингом. «Смотри», — позвал Мал. Мужчины в уцелевшей лодке поймали отбивающегося морского хлыста. Они подняли паруса, но бодрый ветерок нес их не к нашему судну, а прямиком к шхуне. Этот свежий бриз появился словно из ниоткуда. Я присмотрелась внимательнее. Матрос на корме лодки стоял с поднятыми руками. Ошибки быть не могло. На штурм «Хонда» работал шквальный. Вдруг кто-то схватил меня за талию и оторвал от пола. Мир перевернулся вверх тормашками. Меня закинули на чье-то мощное плечо, и я закричала. Подняв голову и заколотив кулаками по руке, державшей меня стальной хваткой, я увидела, как Тамара бежит к Малу с ножом. Нет, Мал! Он занял защитную позу, но девушка всего лишь перерезала его веревки. «Беги!» — крикнула она, подкинув ему нож и доставая меч из ножен на бедре. Толя схватил меня покрепче и побежал по палубе. Тамара и Мал Следовали за нами. Что вы делаете? запротестовала я, ударяя головой о широкую спину великана. Просто бегите, ответила Тамара, замахнувшись на корпориала, вставшего у нее на пути. Не могу. Твой идиот-братец, закинул меня на плечо, как мешок с картошкой. Ты хочешь, чтобы тебя спасли, или нет? У меня не было времени ответить. Держись крепче, предупредил меня Толя сейчас будем прыгать. Я зажмурилась, готовясь окунуться в ледяную воду, но не успел ли сделать и пары шагов, как вдруг закряхтел и упал на колено, выпуская меня из рук. Я рухнула на палубу и неловко перекатилась на бок. Подняв глаза, увидела Ивана и Инферно в синей мантии. Рука Ивана была вытянута. Он сжимал ли сердце и на сей раз штурмхонд не мог его остановить. Инферн накинулся на Тамару и мало с кремнем в кулаке. Второй рукой рисовал дугу пламенем. «Битва закончилась, толком не начавшись», — жалобно подумала я. Но в следующий миг Инферн замер и ахнул. Его огонь погас в воздухе. «Чего ты медлишь?» — взревел Иван. Единственным ответом греша было сдавленное шипение. Его глаза выпучились, и мужчина зацарапал себе горло. В правой руке Тамары был меч, но ее левая сжалась в кулак. Неплохой фокус, сказала она, выбив кремень из ладони Инферно. Я тоже парочку приберегла. Девушка подняла меч и умело проткнула им беспомощного греша. Тот свалился на палубу. Иван недоуменно смотрел на Тамару, нависающую над безжизненным телом, с ее меча стекала кровь. Должно быть, он слишком на нее отвлекся, потому что в следующую секунду Толя поднялся с колена и издал боевой клич. Иван сжал кулаки, сосредотачиваясь на противнике. Лицо Толи исказилось, но он не упал. Затем великан вытянул руку, и Иван скорчился от боли и удивления. Я переводила взгляд с Толи на Тамару, и тут меня осенило. Они греши, сердце биты. «Как тебе такое, малыш?» — спросил Толя, подходя к Ивану. Впав в отчаяние, тот вытянул вторую руку. Его трясло и я видела, как он силится сделать вдох. Толя слегка покачнулся, но продолжил идти. «А вот мы и узнаем, у кого из нас крепче сердце», — прорычал он. Великан медленно зашагал вперед, будто двигался против сильного ветра. Его лицо блестело от пота, а зубы обнажились в свирепой улыбке. Я задумалась, не падут ли они оба в этой битве. Пальцы Толи сжались в кулак. Иван забился в агонии, его глаза закатились. На губах надувались и лопались пузыри крови. Он повалился на палубу и уже не встал. Краем сознания я отмечала все, что творилось вокруг. Воцарился хаос. Тамара боролась со шквальным. Два других греша накинулись на Толю. Прогремел выстрел. Мал достал пистолет. Но я не могла отвести взгляд от безжизненного тела Ивана. Он мертв. Правая рука Дарклинга. Один из самых сильных сердцебитов второй армии. Ему удалось пережить битву в каньоне с Волькрами. А теперь он мертв. Чей-то тихий всхлип вывел меня из забвения. Женя смотрела на Ивана и прикрывала рот ладонью. «Женя!» «Остановите их!» — Донесся крик с другой части палубы. Я обернулась и увидела Дарклинга, сцепившегося с вооруженными матросами. Женю била дрожь. Она потянулась в карман кафтана и достала пистолет. Толя бросился в ее сторону. «Нет!» — крикнула я, становясь между ними. «Не позволю ему убить Женю!» Тяжелое орудие тряслось в ее руке. Женя! Тихо начала я. «Ты действительно пристрелишь меня?» Ее взгляд забегал в разные стороны. Она не знала, куда стрелять. Я положила руку на ее запястье. Девушка вздрогнула и попыталась навести дуло на меня. Воздух сотрясся от громоподобного звука. Я тут же догадалась, что Дарклинг выиграл бой. Повернувшись, увидела, что к нам мчится волна непроглядной тьмы. «Все кончено», — подумала я. «Нам конец». Но в следующую секунду передо мной мелькнула яркая вспышка. Прозвучал очередной выстрел. Облако тьмы рассеялось, и за ним я увидела сжимающего предплечье Дарклинга. Его лицо скривилось от боли и гнева. Мне не верилось. Его подстрелили. К нам уже спешил штурмхонд с пистолетом в руке. «Бегите!» «Быстрее, Алина!» — крикнул Мал, потянувшись, чтобы взять меня за руку. «Женя!» — позвала я с нотками отчаяния в голосе. «Пойдем с нами!» Ее рука дрожала так сильно, что я опасалась, как бы не выпал пистолет. По щекам девушки струились слезы. «Я не могу!» — сломленно всхлипнула она, опуская оружие. «Иди, Алина!» «Просто уходи!» В следующее мгновение Толя снова закинул меня на плечо. Я тщетно забарабанила по его спине. «Нет, подождите!» Но никто не обратил на меня внимания. Толя разбежался и перепрыгнул через перила. Я закричала, наблюдая за приближением ледяной воды и приготовилась к удару. Вместо этого нас подхватил сильный ветер, управляемый шквальным и с глухим ударом опрокинул на палубу атакующие шхуны. За нами приземлились Тамара с Малым, а затем и штурмхонд. «Подайте сигнал!» — крикнул он, вскакивая на ноги. Раздался оглушающий свист. «Петр!» — обратился он к незнакомому мне матросу. «Докладывай!» «Восемь полегло!» — ответил он. Четверо остались на китобое, груз уже поднимают. «Святые бы вас побрали!» — выругался штурмхонд. Он оглянулся на судно, явно ведя какую-то мысленную борьбу. «Мушкетеры, прикройте их!» — крикнул он людям на грот стеньге. Те начали обстреливать палубу китобоя. Толя передал малу ружье и повесил одно себе за спину. Потом прыгнул на такилаж и взобрался наверх. Тамара достала пистолет из кобуры. Я все еще валялась на палубе в позе лишенного достоинства эмбриона. От моих закованных рук не было никакого проку. «Морской хлыст привязан к кораблю, капитан!» — крикнул Петр. Еще два члена экипажа штурмхонда перепрыгнули через перила судна и взмыли в воздух, бешено размахивая руками. Затем звучно шмякнулись о палубу шхуны. Один из них истекал кровью из раны на руке. «И тут снова прогремел гром. Он наступает!» — крикнула Тамара. На нас обрушились клубы тьмы, полностью обволакивая шхуну и поглощая все на своем пути. «Освободите меня!» — взмолилась я. «Я помогу!» — штурмхонд кинул Тамаре ключи. «Сделай, как она просит!» Тамара схватила меня за запястье и завозилась с ключами, и в этот момент нас накрыла кромешная тьма. Мы словно ослепли, где-то рядом послышался крик, тогда замок открылся, и кандалы с глухим лязгом упали на пол. Я воздела руки, и во мраке засиял свет, отталкивающий облако тьмы обратно на китобой. Команда Штурмхонда радостно завопила, но быстро умолкла, когда воздух наполнился новым звуком, скрежещущим визгом, от которого закладывала уши. Он напоминал скрип распахивающейся двери, которую ни за что и никогда не стоило открывать. Рана на моем плече запульсировала. Ничего и! Я повернулась к «Корсару». «Нам нужно выбираться отсюда. Немедленно!» Он медлил, борясь с самим собой. Двое его людей все еще оставались на борту вражеского судна. Его лицо ожесточилось. «Марсовая! Разворачивайте паруса!» — крикнул он. Шквальное! На восток!» Матросы у мачт подняли руки, и парус над нами надулся от сильного потока ветра. «Сколько же грешей!» было в его команде. Но шквальные Дарклинга не уступали и посылали собственные потоки ветра, чтобы задержать нас. Шхуна заколебалась в разные стороны. «Пушки, к бою!» — взревел штурмхонд. «По моему сигналу дать бортовой залп!» Прозвучали два пронзительных свистка, корабль сотрясла оглушительная череда выстрелов. Наши пушки проделали зияющую дыру в корпусе китобойного судна. На корабле Дарклинга раздавались панические вопли. Шквальные штурмхонда воспользовались ситуацией, и шхуна вырвалась на свободу. Когда дым от пушечных залпов рассеялся, я увидела, как перилом покореженного судна подошла фигура в черном. К нам помчалась новая волна тьмы, но это... Отличалась от предыдущих. Она извивалась над водой, словно прорывая себе путь к шхуне. С ней приближался жуткий стрекот тысячи обозленных насекомых. Мрак вспенивался, как волна, врезавшаяся в огромный камень, а затем начал разделяться и приобретать некий облик. Мал прошептал молитву и вскинул ружье на плечо. Я сосредоточилась и метнула разрез в черное облако, надеясь уничтожить ничего ей, прежде чем они полностью преобразятся. Но я не могла остановить их. Они шли на нас с тонущей ордой из черных зубов и когтей. Люди штурмхонда открыли огонь. Ничего и добрались до мачт и закружили вокруг парусов, срывая матросов с такелажа, как фрукты с дерева. Затем они спустились на палубу, мал стрелял снова и снова, а экипаж обнажил сабли, но пули и клинки всего лишь замедляли монстров. Их, созданные из теней тела, колебались и вновь формировались. Их число нарастало. Шхуна опережала китобойные судна и продолжала увеличивать расстояние, но недостаточно быстро Я снова услышал визгливый стон На нас надвигалась новая волна корчащейся скользкой темноты В которой уже можно было различить крылатые тела подкрепление для теневых солдат Стоило штурмхонду это увидеть, как он ткнул на шквального, все еще раздувавшего паруса. «Молния!» — крикнул он. Я вздрогнула. Он же это не всерьез? Шквальным строго-настрого запрещалось вызывать молнии. Они слишком непредсказуемы и опасны, не говоря уже о том, что мы находились в открытом море и на деревянных кораблях. Но Гриш не мешкал. Шквальные хлопнули в ладоши и начали потирать руки. Давление резко поднялось, и у меня заныли уши, воздух потрескивал от напряжения. Нам хватило времени ровно на то, чтобы рухнуть на палубу. Небо осветили зигзообразные вспышки. Новая волна ничего ей рассеялась в минутном помешательстве». «Вперед!» — заорал штурмхонд. «Шквальные! Дуйте на полную!» Шхуна рванула вперед и нас с малым откинула к перилам. Казалось, корабль летел над волнами. Из левого борта китобоя начало выплывать очередное облако мрака. Я вскочила на ноги и приготовилась защищаться, собираясь силами для следующего нападения. Но его так и не последовало. Похоже, даже силы Дарклинга были не безграничны. Мы вышли из его зоны досягаемости. Я склонилась над перилами, ветер и морские брызги щипали кожу, корабль Дарклинга и его монстры исчезали из виду. В моей груди зародилось что-то одновременно похожее на смех и всхлип. Мал обнял меня, я прижалась к нему, чувствуя прикосновение влажной рубашки на щеке, слушая биение его сердца, цепляясь за невероятный факт, что мы до сих пор живы. Несмотря на количество пролитой крови и потери друзей, экипаж шхуны взорвался радостными криками. Они гикали и выли, лаяли и рычали. Доля, сидящий на такелаже, поднял ружье в воздух и откинул назад голову, испуская триумфальный вой такой мощи, что волоски на моих руках встали дыбом. Мы с малым разжали объятия, глазея на смеющуюся и ликующую толпу вокруг нас. Я знаю, что мы оба думали об одном и том же. В какую же передрягу мы попали на сей раз?